«Неужели нельзя было послать в такую даль семейного человека? Она же там одна с тоски повесится», — негодовал Скобеев. «Просили Каткина, завладил одно. Вы за кого заступаетесь, кого защищаете?» Так наорал, что мы выскочили от него, как ошпаренные. «Еще бы ему слово сказать, он нам и контрреволюцию бы пришил», — жаловались девушки. Разъяренный Скобеев поспешил Каткину на склад. «Ты что же, Кентельян Пантелеевич, самоуправством занимаешься? Разве допустимо коммунисту так относиться к молодежи? Надо разумные задачи перед молодым человеком ставить, а не бросаться его жизнью жизнью, очертя голову. Куда ты Исаеву загнал? И разве позволительно мстить ей за деда?» Каткин знал Скобеева не первый год, знал и побаивался... Наезжавшие в Каргасок с Васюгана, с Парабели, с чежапки охотники и Русские и Ханты рассказывали, что заведующий базы не подкупен, себе оторванного беличьего хвоста не возьмет, ни за что не позволит снизить сортность пушнины. На каждую копеечную куплю-продажу фактуру выпишет, а у него у Каткина случались грешки. Любил он и подарок принять, якобы в благодарность за особое старание товарить охотника, и первосортную пушнину принять по цене второго, а то и третьего сорта. Короче говоря, семья, а зарплата хоть и по северной сетке, но не так, чтобы можно было капитал скопить. Не приведи Господь, если Скобеев что-нибудь разнюхает. Взвесив в уме, как лучше вести себя с ним, Каткин и сказал, «Да ты же, Тихон Иванович, мои слова говоришь. То же самое слово в слово управляющему я доказывал. Куда там, слушать не захотел. Отправь мне, говорит Исаеву, на тым, и об исполнении донеси официально. Вот как персонально о ней шла речь. Именно о ней. Почему, в чем дело? Классовую линию, говорит, надо в подборе кадров выдерживать». Благодушество к добру не приведет. Всякое понятие легко довести до абсурда, Кентильян Мантелеич. Я же не мог ослушаться самого управляющего. Надо было ослушаться. Приказы должны быть умными. Согласен с тобой, Тихон Иванович. От твоего согласия никому сейчас ни холодно, ни жарко. Чиновник ты, а не коммунист, Кентильян Мантелеич. Обзывай, как хочешь меня, Тихон Иванович, вынесу. «Ты не прикидывайся христосиком, а ты не вставай горой за кулацкой отродье. Большевику-подпольщику это не пристало. Я не дам вам с управляющим погубить человека. Не затем революцию делали, чтобы произвол царил». Скобеев хлопнул дверью и отправился на базу. Алешка, Лавруха и Еремеевич уже поджидали его на берегу возле Паусков. То, что они услышали от Скобеева, ожесточило их не меньше его самого. «Неспроста это сделано», — сказал Лавруха, рубанув кулаком. «Не знаю еще только, чей тут интерес соблюден — управляющего или самого Каткина. Пойдемте сейчас же на катер и обсудим, как быть дальше». Зайдя в каюту, стали рассуждать. Налёшка уже не стеснялся высказывать своё мнение. Он стревал теперь во всё. И сейчас убеждённо сказал. «Ни в коем разе не можем мы уйти из Каргасока, не поедав начки Исаевой. Со всех сторон это важно. Для неё — раз, для раскрытия правды о расстреле партийцев — два, для нашей совести — три. Я места себе не найду, если эту девицу одну в тайге зимовать оставлю». Получится так, я ее поднял на новую жизнь, а в самую тяжелую минуту бросил, не протянул руку, — угорячился Скобеев. — А ну, посмотри по карте, Иремеевич, сколько пути до этого самого чертового кедрового яра, — сказал Лавруха. Еремеич поднялся в свою рубку, принес толстую книгу «Речные пути Западной Сибири». Быстро перелистывая карту за картой, он нашел лист с надписью «Тым». Все склонились над картой. Скобеев переломил спичку, сверил ее с масштабом карты, принялся измерять расстояние. «Да, ходу до нее немало. Пять дней туда, четыре обратно. Девять-десять дней».